Глава вторая. Я покрутила в руках маленькую бутылочку, закупоренную пробкой из воска. Внутри была жидкость, прозрачная, как вода. «Лекарство», — пояснил мужчина в ответ на мой вопросительный взгляд, — «но его ухмылка...» Его ухмылка наводила на нехорошее подозрение. «Добавляйте в питьё графа дважды в день». Наверное, в моей ситуации лучше было молчать, но я не смогла удержать язык за зубами. Для чего это? Стеклянные стенки флакона, сперва холодные, быстро нагрелись от тепла моей ладони. «Вы знаете, для чего», — прищурился мужчина в соседнем кресле. «У нас с вами общая цель. Помните о кредиторах, леди Кейдж. Если в вас внезапно проснулась совесть...» «Вспомните о том, что дом ваш заложен, и очень скоро вы останетесь без крыши над головой». Это была правда. Владелица моего тела с детства привыкла к роскошной жизни, но с рождением внебрачной дочери лишилась наследства и родительской поддержки. «Позор семьи», — так назвал Кларису отец, перед тем, как вышвырнуть ее вон из родового гнезда. Конечно, молодую мать не оставили совсем без средств к существованию, сослали подальше, в глухую провинцию и выделили небольшое содержание, которого, разумеется, не хватало на все ее потребности. Работать Клариса Кейдж не желала, считала это ниже своего достоинства, а жить на широкую ногу хотела очень, поэтому со временем влезла в долги. В этом она, к слову, увинила свою малолетнюю дочь, а еще немного родителей. «Итак, вы готовы завтра переехать в Вулшир и взять на себя обязанности по уходу за графом?» — уточнил мой гость, и я кивнула, потому что, как он и говорил, назад пути не было. Клариса Кейдж зашла слишком далеко, связалась с опасными людьми, узнала об их коварных планах, пойти на попятную ей не позволили бы. «Тогда утром я пришлю за вами экипаж». Когда этот неприятный тип скрылся за дверью, я почувствовала облегчение. Наш короткий разговор вытянул из меня последние силы. Я так разнервничалась, что даже платье под мышками намокло. Каждую секунду я боялась выдать в себе притворщицу, неосторожным словом или необычным для Кларисы поведением. Опасалась, что мне зададут вопрос, на который я не буду знать ответа, потому что моя память полна белых пятен. Со вздохом я взяла в руки плед и начала подниматься по лестнице. «Надо со всем этим разобраться», — думала я. «Если графа пытаются отравить, надо ему помочь. А еще Лизи, с ней тоже надо что-то делать. Боже, сколько проблем, голова идет кругом». На чердаке пахло грязью, сыростью и пыльными тряпками. Гнилые доски скрипели под ногами при каждом шаге. Старая мебель, накрытая белыми простынями, выплывала из темноты, напоминая призраков. Пришлось зажечь масляную лампу, потому что окошко под крышей было маленьким и почти не давало света. Да и время близилось к вечеру. На горизонте над колосящимся полем уже зажглась алая полоса заката. Лизи, Я опустилась на колени возле дивана, за которым пряталась девочка. Миска из-под каши была вылизана до блеска и стояла на полу. От нее за диван тянулась дорожка, проложенная в густой белой пыли. Оттуда, где эта дорожка заканчивалась, из темноты до меня доносился тихий звук дыхания. «Здесь холодно, я принесла тебе плед». Не дожидаясь ответа, даже не надеясь на него, я быстро протолкнула ткань в укрытие лизья. За спинкой дивана послышалось копошение. Малышка пыталась завернуться в одеяло. Это было непросто, учитывая тесноту ее убежища. «Смотри, это тоже для тебя». Когда снова стало тихо, я светила лампой шоколадку в своей руке. Лизи в полумраке шумно сглотнула, но не соблазнилась угощением. «Выманить ее не получилось. Я знала, что просто не будет, но все равно расстроилась». Держи, она твоя, тебе не надо меня бояться. С шоколадкой я поступила так же, как с миской каши и пледом, сунула в щель за спинкой дивана и отстранилась, чтобы Лизи не боялась приблизиться. Спустя некоторое время из темноты возникла белая детская ручка и жадно схватила сладость. Захрустела бумажная обертка. Судя по звукам, Лизи развернула подарок и принялась за еду. Не догадалась принести ей чаю, подумала я, но не решилась оставить девочку, чтобы спуститься на кухню. Время шло, я зябко поёжилась, сама продрогла на этом проклятом чердаке, полном сквозняков, а дочка Кларисы, похоже, собралась здесь заночевать. В грязи и пыли, в холоде, среди пауков и ночных кошмаров, рожденных темнотой и детской фантазией. Этого допустить было нельзя. Заболеет ведь. Вход пошла тяжелая артиллерия, фарфоровая кукла, нарядная красавица с белыми локонами и кокетливой шляпкой. Лизи, это подарок. Я положила куклу перед собой. Чтобы взять ее, малышке придется покинуть свою диванную крепость. Я дарю ее тебе. У тебя же две недели назад был день рождения. Я старалась говорить мягко, ласково, вкладывая в свой голос всю нерастраченную нежность и желание стать матерью. Я надеялась, что мой добрый тон успокоит Лизию, заставит ее мне довериться. Разумеется, так просто девчушка не сдалась. Несколько минут я купалась в напряженной тишине, но чувствовала, что искушение велико. Лизия отчаянно желает получить куклу и не сводит с нее глаз. Это же была ее мечта. Игрушка, первая, своя, личная, настоящая. Как тут отказаться? Медленно, осторожно, малышка начала красться к кукле. Из темноты возникла ее бледная, отащавшая личико с огромными глазами и острым подбородком. Но где же круглые румяные щечки, какие бывают у всех детей? Щеки у Лизии запали от голода. Тонкая кожа обтянула скулы. «Боженка услышала, заколдовал тебя?» Шепнула она с надеждой и настороженностью во взгляде. «Я долго молилась, каждую ночь, и он услышал, да? Ты теперь другая, добрая, ты теперь будешь меня любить?» Глядя на меня невероятными чистыми глазами, она заплакала, слезы потекли и по моим щекам.